Глава 32. Брат Майи. «Смотреть сюда!» Участковый Бальзаминов снова перелистал в мобильном файлы и предъявил сразу несколько скринов новостных сообщений. Везде речь шла об обнаружении на картофельном поле тела велосипедистки, убитой двумя выстрелами. Других подробностей в большинстве сообщений не приводилось. Но в мессенджере популярного телеграм-канала Некие всезнайки выложили подробности от весьма информированного источника. Жертва, 53-летняя Майя Слонова, уроженка Москвы, дачница из Кормакова. Убийство похоже на криминальную разборку в стиле 90-х. Неизвестный киллер подстерёг женщину на ее дневной велосипедной прогулке по живописным окрестностям дачи и убил из пистолета с глушителем. Выстрелов никто в округе не слышал. Майя редкое сейчас имя. Заметил Макар. У римлян считалось богиней-кормилицей, благим божеством. Матушка Майя. У неё имелся брат по имени Геанд. Но мифы о нём молчат, мутная личность с тёмными деяниями. Былзаминов хмыкнул. Мифы. Надо хоть одним глазком в них просветиться. Она трудилась много лет старшим менеджером комбината комплексного питания. Обеды они поставляли в офисы и на предприятия. Кормилец, короче. И братец младший у нее есть. Некто Слонов Алексей. Уголовник сидел? Быстро спросил Клавдий Мамонтов. Он был опером в Москве, ответил Бальзаминов. Год назад вышел на пенсию в звании майора полиции. Он мне знаком, мы с ним общались. Пауза. У Клавдии имелось тысячи вопросов, но он безмолвствовал. Майю Слонову застрелили из пистолета Макарова 11 мая в воскресенье продолжил Бальзаминов. «В окрестностях ее дачи. У нас прошла закрытая ориентировка по убийству родственницы сотрудника полиции, нашего бывшего коллеги. Женщина все майские праздники проводила на даче. Убийца расправился с ней в тихом месте, на дороге в полях. Мало кто там бродит, а она каталась на велосипеде по своему обыкновению. Убита двумя выстрелами в голову, один с расстояния примерно трех метров и второй в упор» в затылок контрольный. Кто-то либо шел по дороге ей навстречу, остановился, пропустил ее, а затем выстрелил. Либо же она кого-то сама обогнала на своем велосипеде, опять же он ее пропустил чуть вперед, ну, чтобы не паниковал дамочка, завидев пушку в его руках. Выстрел произвел со спины и добил ее уже на земле, когда она упала со своего велосипеда. Трупы велик оттащил в борозды картофельные. Ее нашли лишь на следующий день. Но, по словам соседей, до полудня она мелькала на своей даче по хозяйству. Ее видели в два часа, когда она вышла из калитки на прогулку со своим великом. То есть грохнули ее примерно в три часа дня. Способ убийства вроде и правда типичная криминальная разборка. Одна из версий именно это проверяла. Тем более их комбинат комплексного питания лихорадила. У них менялся владелец, а прежний сыграл в ящик. «Ну, наши умники-начальники решили нечисто дело на комбинате, поэтому и Майю, менеджера, убрали. Хотя она управляющей производством была, не финансистом и не бухгалтершей. Но имелось и другое предположение». «Родственники», — кивнул Клавдий, — «подобно твоей версии с тетей Розой и Виноградовым старшим». «Ага». Когда одинокий человек гибнет, не своей смертью оставляя наследство, всегда в первую очередь его родичи, подозреваемые номер один. Солидное наследство оставил мои кормильца. Счета в банках? Недвижимость в Дубае? Заинтересованно спросил Макар. Свою новую двухкомнатную квартиру в Новогиреево в Москве, приобретенную в ипотеку. И двухкомнатную квартиру матери на Смоленской площади окнами на Минамит. И еще дачу матери в Кормакове. «Участок восемь соток и скворечник в садовом товариществе», ответил участковый. Выяснилось, она в одиночку ухаживала за больной матерью долгие годы, и та отписала ей одной их фамильное жилье, где когда-то они жили всей семьей, родители и брат с сестрой. Оставила она ей одной и дачу. «А брат Майи... Геант», — вставил Макар. «Майор уголовного розыска Лех Слонов не получил ни шиша», продолжил рассказ Бальзаминов. Родная мать его продинамила с наследством. Уж в чем он перед ней провинился, а? Он фигурировал сам в той ориентировке, поняли? Он вышел на пенсию, но с работы тянул, никуда не устраивался. Он дважды был женат, от обоих браков у него дети, он платил алименты. Про сейчас дети стали взрослые, но разводы лишили его жилплощади в Москве. Во втором браке он проживал у жены. Это его выперло. Он по сути остался бомжом снимал хаты. Его начали примерять на роль главного подозреваемого. Пушка ведь фигурировала. Макаров с глушителем. За пять пальцев на ладони ее даже паленую не достать. Но у Слонова на тот день 11 мая оказалось просто железное алиби. Весь день до позднего вечера он присутствовал на похоронах коллеги по работе с Петровки 38 и на поминках в ресторане. Тосты произносил Цветистые, проникновенные. Его десятки людей видели до 11 вечера, пока ресторан не закрылся. «Его допрашивали по поводу сестры?» — поинтересовался Макар. «Конечно!» «Он горевал о сестрице и вроде ничего не скрывал. Сама честность!» — хмыкнул Бальзаминов. «Он и со мной, помнится, был дружелюбен и деловит». «С тобой, Михалыч, по поводу бени он общался», — вставил Клавдий. «Молоток, быстро соображаешь», — похвалил Бальзаминов. «Профи есть профи, навык не пропьёшь». Он его на чём-то зацепил. Бенни-кот, видно, за старое принялся в Москве. В столицу он перебрался за фартом и баблом и попал в поле зрения бдительного опера Слонова из Управления по борьбе с грабежами, разбоями и прочими тяжкими преступлениями. И тот начал его курировать. А ко мне, бывшему оперативнику ФСИН, Он обратился с просьбой предоставить на беню кота дополнительную личную информацию. Помнится, при встрече Слонф у меня допытывался, а чего же он тогда не грохнул хоть кого-то из урок, напавших на него на зоне, покалечивших и пометивших его? Слабак он? Трус или просто намочил его негодный? И ваш ответ ему? Макар не отрывал взор от мрачного бальзаминова. Я ему ответил. Намочил его он очень даже годный. К злобы у него с избытком. Просто тогда на зоне ему не свезло. Они его, дятла, всей колонии били. Числом взяли. Подлость его всех достала. Твоя версия текущих событий, учитывая судьбы наших пропавших», — подвел итог Клавдий. Слонов нанял бень кота грохнуть сестру. Его цель — забрать ее обе хаты и дачу. Он на мели, пенсионер. Ему либо горбатиться в чопе, здоровье гробить последнее, либо продать одну квартиру, ту самую, окнами на МИД. «И жить безбедно до старости во вторых апартаментах», безапелляционно заявил Бальзаминов. «Сажать на дачу в Кормакове георгины и клубнику, либо продать и участок. В Кормакове земля золотая, место суперпрестижное. В местных садовых товариществах некоторые умники сразу по 4-6 скворечников покупают, только из-за земли. Скворечники долой и возводят в угодьях замок». Слонов профи, он всё рассчитал. Готовил кота. Соблазнил его материально и шантажировал новой ходкой на зону. Она для кота, меченого, смерти подобно Короче, склонил к совершению убийства сестры. Достал ему пушку с глушителем, ждал подходящего момента. Похороны коллеги, когда у него самого будет железный алиби. Он знал про сестру всё. Её обычный дачный распорядок... Её любовь к велоспорту, даже их не неурядица на комбинате питания учёл, а вось дело и правда на разборке спишет Он теперь единственный наследник всего, ибо Майя — покойница, старая дева. Он, её брат, наследует всё по закону. Одно лишь звено его безупречного плана было слабым. «Сам убийца? Бене-кот?» — хмыкнул Клавдий. «Снова в яблочко, терминатор. Батала Беня». Он озлобился после инцидента на зоне. Мизинчик свой от подельников бывших все прятал. Он и шантажировать бы Слонова не погнушался. И просто бы мог растрепать, набивая себе цену среди урок. А его топя. Живой Бенни представлял для Слонова в будущем огромную опасность. Они встретились через 12 дней после убийства Майи. Первая фаза расследования миновала. Слонов торопился избавиться от своего наймита. Пересеклись в укромном месте, вдали от посторонних глаз. Слонов мог ему нал пообещать, остаток денег. Мол, привезу. Они же не на карту гонорар перечисляли. И ствол мог потребовать назад. Макарова с глушителем на дороге не валяется. Это лишь в фильмах идиот сразу избавляются от оружия. А в жизни пушку почти всегда прячут в тайник. авось еще пригодится. Слонов бень кота грохнул из того Макарова. А тело повёз на своей тачке по просеке в глубину того самого леска. Яму нашёл и начал труп обезглавливать и кисти у него отрубать. А наши Руслан и Игорёк Виноградов на своё несчастье выползли из заброшенного особняка через те задние ворота. Они его увидели в лесу у пруда, а он их тоже засёк и пристрелил обоих. Он бень кота захоронил в яме, Его головы и руки где-то в ином месте, а наших парней — в третьем, неподалеку. Он нам все сам расскажет сегодня. Вы хотите, чтобы мы с вами схватили бывшего опера уголовного розыска? Макараш пролил чай из своего стакана. Ты в вне игры, англичанин, у тебя дети малые, — ответил Бальзаминов. Мне ж придется постараться. Ну и если подфартит, терминатор мне подсобит, учитывая его славное полицейское прошлое в роли ударной силы. «Если не сдрейфит», — Бальзаминов смерил взглядом Клаудия. «Или ты пас, друг мой?» «Нет, с братом Майя и я встретиться в принципе не прочь. Немало вопросов к нему и у меня», — спокойно парировал Мамонтов. «Но ты, Михалыч, меня поражаешь». «С волками жить, по волчьи выть. Я еще в нашей тюряге усек», — ответил Бальзаминов. Я ведь про собняк вещички ребят ничего коллегам из Шишкино лесничества и гудзон не вякал. В молчанку играл. «Ну почему?» — удивился Макар. «По кочану. Меньше информации, меньше от них вопросов. И вас я убрал оттуда сразу. Боялся, дойдет до слона информации о вас, волонтеры. Сольют ему, мол, именно вы, труп кота, спрятанные им навечно отыскали. Он и до вас доберется со своей пушкой с глушителем». «Ему ведь нечего терять сейчас. Грохнул сеструху, киллера и двух пацанов, свидетелей случайных. Четыре трупа на нем висит. А связи у него остались прежние, обширные. Я на себе испытал приличные встречи. Всех слон знает в нашей системе. совсем тон -то дружбан». Макар растерялся от его объяснений. «И еще, самое главное», — продолжил Бальзаминов. «Прямых доказательств против слона нет». Косвенный лишь. Даже если он возьмет на себя убийство сестрицы и кота, он будет играть в глухую молчанку по нашим пропавшим. Не болван же он явку с повинной писать. Нет трупов, нет ничего. А где он их зарыл, знает только он сам. мне судьба кота до да лампочки, хрен с ним, с дятлом. Из-за него одного я бы и париться не стал. Сестрица Майя не моя фигурантка, дел не я вел. Но, пацаны... Русланчик, хвост мой с моего участка, я его у папаши-алкаша отбил когда-то, а к Игорьку я тоже прикипел. Сгорел он пышным первоцветом, безвременно и фатально. Насчет них обоев я слона сам раскалю до седалищного нерва. Он мне все выложит, где их искать в большом темном лесу. Не таких я на зоне ломал. У меня просто нет слов, Михаил Михайлович, потрясенно заявил Макар. «Вали домой, англичанин, будь счастлив!» Бальзаминов смял в кулаке свой одноразовый стакан. «Никуда я не уеду. Мы с Клавдием обещали Розе найти ее сына», — Макар покачал головой. «Ваша Филиппика, Михаил Михайлович, свидетельствует о тотальной обреченности на кромешное одиночество, даже среди своих сослуживцев в полиции. Поэтому мы с Клавдием вас не бросим. Мы вместе отправимся». «В Кармакова?» Клавдий снова задал самый важный вопрос. «Слонов сидит на сестринской даче? Или в Москве окнами намит?» «На даче, сволочь!» — Бальзаминов сплюнул. «Я на рассвете сгонял в Кормаково по -тихому. Он там. Гнида. Приказал коту не в доме сеструхе мозги вышибать, а в полях ее подкараулить. Не желал хату заливать ее кровью. Самому ведь потом все отмывать. Даже это учел братец мои «Жадная тёмная тварь из твоих англичанин-мифов».